Глава 33. Разговор с Микой понимания не принес. Все, что удалось выяснить, так это то, что она будет ждать у здания корпорации Миядзаки. Девушка путалась, часто прерывала свои объяснения на середине и постоянно просила приехать побыстрее. Поэтому Ясо медолить не стал и вызвал такси. Подвести друзей он просить не стал. Мика и так было плохо, не стоило давить на нее из-за лишним вниманием. Дорога не заняла много времени, таксист постарался. И вот Исо снова стоял у входа в Миядзаки Корп. Не успел он достать мобильный, чтобы позвонить Мика, как за спиной зарычал мотор. Парень обернулся, подумав сразу, что таксист решил выехать иначе, но нет. К парню подъезжал тот самый фургончик охраны, облюбованный Мика. Собственно, она и сидела за рулем. «Привет!» «Так что случилось?» Исо подошел к окну автомобиля. Мика пододвинулась ближе и прошептала. «Если я начну объяснять, то буду выглядеть как дура и...» Парень прервал ее сумбурный монолог. «Хорошо, постой. Я бы помог тебе. Не будь у тебя вообще никаких объяснений. Давай ты просто скажешь, что нужно сделать, а рассказывать причины или нет. Решишь потом. Так, что вообще нужно?» Моноблоки. В глазах девушки появился странный огонек, Проблеск надежды и какой-то отчаянной решимости. Вся её фигура словно бы расправилась, а лицо просветолело. «Помоги мне загрузить их в машину». Сказав это, Мика снова прижалась к рулю, ожидая последствий. Будто котенок, ожидавший наказания. Но Юсуа лишь пожал плечами и коротко ответил. «Покажешь, как тебе их лучше поставить. Я не знаю, как их правильно перевозить». Погрузка компьютеров много времени не заняла. Больше времени отняли лифты. Благо, хотя бы охрана их не трогала. Все уже привыкли, что уважаемый консультант постоянно таскает туда-сюда какую-то технику. Тем более в сопровождении ИСУ. Так что без лишнего шума и разборок фургончик был загружен. Когда дело было сделано, ИСУ осел на пассажирское сиденье рядом с Мика. Как и обещал, он не спрашивал, не задавал вопросов. Просто сидел любой из дорогой. Мика тоже молчала, управляла машиной, сосредоточенно схватившись за руль. Было заметно, как она разрывается между желанием все рассказать сразу и боязнью, что ИСО не так ее поймет или вовсе не поверит ей. В итоге их езда закончилась у дома генерала, того самого частного домика, где он и был схвачен полицией. Сейчас там не было охраны. Дверь была надежно заперта, а вход перекрыт парой полицейских лент с предупреждениями. «Нужно занести все моноблоки в дом». Мика прошептала так тихо, что ИСО едва и ее расслышал. Но и сейчас он не стал ничего спрашивать. Просто открыл двери и стал разгружать оборудование. А потом и вовсе сорвал полицейскую ленту, занося компьютеры в дом. Когда последний моноблок занял свое место на многострадальном диване, ИСО подошла Мика и протянула бумажку. Потрепанную порванную бумагу, заламинированную для хоть какой-то сохранности – Это была газетная вырезка. История крупной автомобильной аварии, в которой пострадало несколько машин, включая пассажирский автобус. Никто не выжил. Это только часть статьи, та, что я смогла найти и сохранить как память. Будь она полной, ты бы еще увидел перечень пострадавших, их имена и фамилии. Тут есть и мои родители. В тот день я стала сиротой. Я перечитывала эту статью из раза в раз. Раз за разом надеясь, что в имени отца или матери будет ошибка. Надеюсь, что это не они, а просто похожие люди. Раз за разом читала список пострадавших. Постепенно я выучила каждое слово этой статьи. Каждую букву, каждое имя в ней. Мне жаль, Мика. Боль притупилась и постепенно прошла. Но дело не в моих родителях. Дело в других фамилиях. Имя генерала Кадзута Кадзухира казалось мне невероятно знакомым. Все это время я не могла вспомнить, откуда я его знаю, где видела. Лишь сегодня, после всего услышанного, я в отчаянии вернулась домой и в порыве ностальгии просмотрела старые фото, пытаясь найти, есть ли там фотографии Арчи. И случайно нашла обрывок статьи. Мне не нужна ее полная копия. Я помню каждую букву и цифру, каждое имя в ней даже сейчас. «Так вот, один из перечня умерших в тот день». Не пассажир, а водитель одной из двух пострадавших легковушек. Его звали Кадзута Кадзухира. Военные выходят на пенсию рано. Я прикинула даты. Получилось, что он уже мог быть пенсионером. Я не беру твои воспоминания под сомнение, Мика, но не исключен вариант, что это просто совпадение имен. Безусловно, я проверила кое-где. В полученном полиции досье Кадзута Кадзухира нет и слова о подобном инциденте или травмах, полученных в тот день. «Мика, теперь уже ты взломала их базу?» «Сами виноваты. Да бог с ними. Послушай, по отчетам с генералом ничего не случилось. Но я смогла порыться в архивах и проверить, какие транспортные средства были зарегистрированы на генерала при жизни. Автомобиль из газетной статьи и один из старых автогенерала имеют один и тот же номер. И где сейчас эта машина? Числится, как утилизирована по сроку эксплуатации. Получается не проверить». Исо задумался. «Как удобно. Хотя если он не настоящий Кадзухира, то мы можем попробовать найти ведущую от этого подставного генерала нить. Быть может, к разведке, кому-то из его коллег. Теперь его смерть обретает смысл. Очень похоже, что они приложили свое. И снова мы получим новую путеводную нить с кучей узлов и разветвлений, Исо». Пустимся в еще одно долгое и бесперспективное расследование. А ведь все намного проще. Я поняла это только сегодня, когда увидела этот обрывок газеты. Помнишь старые детективы? Порой нелогичные, порой несуразные, но иногда невообразимо захватывающие и непредсказуемые. Припоминаешь эти слова? Ищите того, кому это выгодно. Так просто, так логично». «Большинство людей придерживаются этого принципа, забывая о том, что выгоды бывают разные. Они находят одну цель, ведь у нее есть эта самая выгода, позабыв о других. Чтобы кто-то пошел по ложному следу, он тоже должен быть следом». Покачал головой Исо. Мика не могла поверить. Ее друг действительно верил и искренне верил ей. И даже больше он понимал и разделял ее точку зрения. Но это пока». Теперь пришло время самой сложной части их разговора. Останется ли после этого, его вера также крепка. Мне удалось найти, кто получал выгоду постоянно. В любых вариантах, даже когда случались откровенные провалы. Только он оставался при своих интересах. Хотя, даже не он, а скорее оно. Я говорю о нейросети ИСО. Смех. Парень тихонько рассмеялся, глядя на нее. «Вот». То, чего Мика боялась, все же случилось. Ее друг высмеивает ту глупость, что она пыталась отстоять. Но когда последние звуки его смеха стихли, Исо спокойно произнес. «Так вот чего ты так боялась, Мика. Не переживай, я выслушаю тебя внимательно». И все. Исо больше не смеялся. Он был абсолютно серьезен и ждал от нее объяснений. «Так значит, этот смех не было недоверием?» «Получается, единственным, кто не верил в собственного друга, была она?» Иесуа лишь посмеялся над этим, несколько не обидевшись. «Ой, я дура!» — протянула Мика, осознав всю картину целиком. Аргумент, конечно, сильнейший, но хотелось бы подробности по нейронке. И этот хитрый взгляд. Вот же старый, молодой лис, все-то он понял. «Хорошо, будут тебе подробности. Скажи, можно ли руководить чем-то, чего не понимаешь?» Или работать в сфере, в которой не разбираешься? Сомнительно. Я тоже так подумала. Меня смутило то, что генерал – это руководящий чин, не маленький. Он не мог быть просто мимо проходящим человеком в разработке этой нейронки. Как минимум, должен был в ней хорошо разбираться. Нельзя руководить или контролировать то, в чем не разбираешься. По крайней мере, на таком высоком уровне. Исус задумался, потом скривился, покачал головой. «Ну, ты же понимаешь, свои ставленники есть везде. Но если отбросить условности, скорее соглашусь, чем нет. Хорошо. И что нам это дает?» «Не много ли способна тестовая версия нейронки? Знаешь, порой их делают так, что старые программы даже нормально запуститься не могут. Не то что работать стабильно. А если еще и не по профилю, то и вовсе сказки». «Я думаю, что настоящий генерал действительно украл тестовую версию, но он не был тем деревянным глупцом, что не способен использовать то, чем владел без созданных для него костылей. Он был тем, кто ее разрабатывал, а значит, смог доделать сырой продукт до полноценного работающего образца и был заменен на дурачка, возможно, младшего коллегу по проекту, который не должен был лезть туда, куда не следует. Неронка получила апгрейд и сохранила его» убрав точку нестабильности в лице генерала. Вместо него рулил охочий до да денег, не разбиравшийся в нейронке достаточно хорошо, а значит совершенно безопасный дядя Кадзу. Хвосты зачищены, досье генерала обновлено, а потом был найден и нанят син. Видимо, старый генерал с мозгами дружил, поэтому побеспокоился, чтобы его опасный продукт не попал куда не следует. Не потерял контроль. Вот Син и занялся этим наследием. Ринулся сдирать со своего бога поводок бывшего хозяина. «Как ты понял?» — Мика кивнула на моноблоке. У него получилось как-то снять ограничения и сделать копию. Это можно назвать победой. Оно получило возможность размножаться. Правда, даже Син побоялся делать больше одной полноценной копии, оставив возможность контролировать дочерние клоны. Эволюция снова остановилась. «Знаешь, я, кажется, догадалась, кто должен был быть следующим. Как думаешь?» «Ты?» Не, я думаю, это был Чо. Я и Косуми. Чоу Чиба, он был прекрасной заменой генерала, в тени и полностью под контролем мамы. Мог найти замену Сину или заставить его продолжить эволюцию, но не срослось, Чо умер, и пришлось импровизировать. Через Арчи подключить меня, обезопасить моноблоки через наемную доставку, позже зачистив все хвосты, подставить и убрать Сина, а потом засветить подставного генерала через закрытое объявление в Даркнете и, наконец-то, последнее. Знаешь, как я нашла, откуда генерал переговаривался с тобой? Почему решила, что он в доме? Тоже случайность. Моноблоки. Мне пришло пустое письмо с небольшой припиской, вроде кодировки устройства. Посылка от отправителя моноблоков. Я еще тогда говорила вам, что была единственной, кто не получил свой моноблок. Так вот, пустая бумажка со странным кодом... «Это была машинная приписка, так называемый нулевой символ. Символ ничего, белый шум, который также был в перехваченном сигнале генерала. Так я смогла к нему привязаться и определить наличие передатчика в доме». «Минус генерал», — кивнул ЕСО. «Ага, вот только разбрасываться такими кодами чревато. Благодаря взращенной за эти дни паранойи, я проверила все оборудование в доме Кадзухира. Этот код прослеживается во всей технике, которая может теоретически быть носителем информации. По сути, весь этот дом, все оборудование в нем, это и есть нейросеть, объединенная в одно целое, а не тот компьютер, что изъяла полиция. Это были откупные, приманка». Мика презрительно хмыкнула. Полиция. Они обещали, что пришлют специалиста. Со мной не получилось. Значит, пришло время дурачка, что снова откроет нейронки доступ в интернет. Вот такая вот история, ИСО. Ну что, как думаешь, твоя подруга свихнулась похлеще сина или где-то на том же уровне? Я думаю, что даже если ты не права во всех 100 то уничтожение вредоносного ПО – это не худшее из решений. Так что ты предлагаешь? «Боюсь, что при проверке техники в доме можно легко что-то пропустить. Но есть способ куда надёжней», — Мика приоткрыла свой рюкзачок, висевший все это время у нее за спиной, и достала газовую горелку. «Высокие температуры крайне негативно сказываются на любой технике. Я уже заказала такие же моноблоки, у полиции нет их кодов». «Так что отдам им абсолютно чистые болванки. Пусть хоть смысл жизни в них ищут. Ну а эти, как и вся техника в доме, просто должна перестать существовать». Девушка зажгла горелку и кинула ее на диван, в кучу моноблоков. Старая ткань и поролон тут же вспыхнули, а за ними загорелся и пластик моноблоков. Деревянная отделка дома и его удаленность от остальных построек соседей гарантировали большой, но безопасный костер. Осталось лишь дождаться, когда пламя наберет силу. И Мика вышли на улицу. За этим зрелищем лучше наблюдать в безопасности. Неожиданно парень прислушался и сорвался с места. Он побежал к их фургончику, а потом буквально влетел на место водителя. Только сейчас Мика услышала их. «Пожарные сирены!» «Пожарные?» Но пламя внутри дома еще даже не стало достаточно видимым, чтобы его заметил кто-то из соседей. Тем временем Есу опустил ручник на фургончике и поставил передачу на нейтралку — а потом резко оттолкнулся, ударив плечом в переборку двери. Фургончик колыхнулся и медленно покатился вниз на дорогу. Парень успел вскочить, вырывая ключи из замка зажигания. Они полетели на заднее сиденье, а машина под управлением ЕСО крайне неудачно вывернулась, перегородив дорогу. Как раз к этому моменту к нему подъехала мчавшаяся на всех парах пожарная машина. Она едва успела остановиться, чуть не протаранив фургончик. «Убирай свою Колымагу!» — высунулся один из пожарников, подбегая к автомобилю. «Извините, дядя, папа забыл поставить на ручник. Я был во дворе и увидел, как она катится», — включил подростка Ису, растерянно, рзая на месте, но ничего при этом не делая, чтобы убрать авто. «Парень, у нас вызов, тут неподалеку пожар. Нужно убрать машину. Зови папу». «Да он ушел в магазин и мобильник не взял». Тем временем огонь в доме генерала все же успел разгореться. Теперь он был прекрасно виден, в том числе и для пожарников. «Ребята!» — разговаривавшись с Ясо, мужчина побежал к своим. «Надо толкать фургон, так будет быстрее!» Да, остальные пожарные подбежали к машине и стали толкать ее к обочине. Правда, в суете мало кто заметил, насколько тяжело им это далось. Еще бы, ведь Иисус совсем случайно зацепил пяткой педаль тормоза. Но в общей толкотне пожарные все же не заметили и худо-бедно освободили дорогу. Когда их машина подъехала к дому генерала, в нем охвачено пламенем было все, включая чердак. Несмотря на это, ребята пожарные делали свое дело, обильно заливая здание водой. Ведь вода тоже неплохо, произнес Иисус, подходя к стоявшей в стороне Мика. И не так опасно. Не вся техника ее боится. Есть водостойкие приборы. Девушка подошла и протянула руку. А потом сняла смарт-часы, подаренные ей уже. И положила их на дорогу. Удар ноги и несколько глубоких трещин раскололи часы буквально пополам. «Извини, с меня новые. Я хочу быть уверена». «Ничего. Кстати, а ведь эти так удачно вызванные пожарные могли и успеть». Усмехнулся, наблюдавший за их суетой ЕСО. «Надо бы нам отсюда потихоньку уходить». «Согласна, надо уходить». Миков последний раз повернулась, глядя на объятое огнем здание. «Могли и успеть, но от ошибок в расчетах не застрахован никто».